Ученик Жисей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический, а Петр стоял вне за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра. Тут раба-предверница говорит Петру: И ты не из учеников ли?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 не из учеников ли его и ты, он отрекся и сказал «нет». Один из рабов первосвященнических, родственников тому, которому Петр отсек ухо, говорит «Не я ли видел тебя с ним в саду?» Петр опять отрекся и тотчас запел петух.